Когда аист вернулся в замок, там начался переполох. Все жильцы сбежались на крышу угловой башни в большое гнездо аистов. На краю гнезда сидели две почтенные тётушки-совы. По стенам гнезда вниз головой висели летучие мыши. Посреди гнезда стоял аист. а на кончике башенного шпиля сидел филин, и когдазорный смотрел по сторонам. Едва только к гнезду подлетела акка с Нильсом, как филин дозорный вдруг заухал. Уху-ху-ху! Идут, идут. Все как по команде повернули головы и в ужасе застыли, глядя куда-то вниз. Что это с ними? Что они там увидели? Внизу тянулась длинная дорога, выложенная серыми камнями. На первый взгляд, обыкновенная дорога. Но когда Ниль пригляделся, он увидел, что эта дорога движется, как живая, шевелится, становится то шире, то уже, то растягивается, то сжимается. Да это же крысы! Серые крысы! Скорее летим отсюда! Нет, мы останемся здесь. Мы должны спасти Глименгенский замок. Да их же несметное количество этих крыс! Даже если бы я был мальчик, как мальчик, я и то ничего бы не смог сделать. Да, именно так. Но теперь, когда ты такой маленький, как воробей, ты победишь серых крыс. Ну-ка, подойди, я скажу тебе кое-что на ухо. После того, как Акка что-то долго шептала ему, Нильс вдруг засмеялся и хлопнул себя по коленке. Ха-ха-ха! Вот это ловко! Запляшут они у нас! Пш-ш-ш! Молчи! Потом Акка подлетела к Филину и стала шептаться с ним. И вдруг Филин весело ухнул, сорвался со шпиля и куда-то полетел. Нильс Лужа уже совсем темно, когда крысы подступили к стенам Бременгенского замка. Старый Айст ничего не видел в темноте, зато тётушки Совы ночью отлично всё видит. Выпучив глаза, они с ужасом наблюдали за незваными ночными гостями. Айст время от времени спрашивал: "Эй, тётушки Совы, ну что там?" Они обошли здание кругом, ищут какую-нибудь щель, чтобы внутрь пробраться. А, -а, а, какой ужас! После долгих поисков крысы нашли наконец узкую щель и вскоре зубами и когтями расширили её. Крысы жадно принюхивались к запаху пшеничного зерна. Оно уже близко. И вот, сплошной лавиной крысы ринулись туда, где лежало зерно. Эй, что тут, кисовы? Где они? Они добрались до пшеницы. Они её жрут. Ну всё. Это конец. Скоро они и за нас примутся. Тише, тише. Что такое? Дайте послушать. Все замерли. и в наступившей тишине все услышали тоненький чистый звук